Глава тридцать первая. Селеста. Приехать в родной дом после таких приключений было приятно с одной стороны, а с другой стороны мне безумно хотелось вернуться в академию. К соседке, к учебе, которую я по непонятным причинам все чаще пропускала, к бесконечным пикировкам с инквизитором и к нашим общим ночевкам. Произошедшее между нами было странным, но лишний раз доказывало то, что мы истинны. От этой мысли внутри разливалось тепло и хотелось петь и танцевать. Значит, я для него не просто племенная кобыла для сильного потомства. Он любит меня, тянется ко мне всей своей сутью. Зарывшись своей мысли, я несколько раз пропустила мимо ушей на вопросы. Она была крайне недовольна моим поведением, но в связи с моим состоянием особо не давила. Папа тоже сыграл, конечно, свою роль, осаживая ее порывы прицепиться. По итогу матушка сдалась и насупленно вытаращилась в окно кареты, чем вызвала скорее улыбку, чем приступ совести. Добравшись до дома, я извинилась перед родителями и ушла к себе, чтобы хоть немного привести себя в порядок и отвлечься от тяжелых мыслей. Прошло всего ничего, а я уже тосковала по нему. Душ, несложная прическа и чистая одежда сделали свое дело, и к обеду я спустилась уже практически свежая и совсем немного бодрая. «Милая, надо обсудить церемонию», — начала мама, чем вызвала неодобрительный взгляд папы. Несмотря на меня так, Джаред! Свадьба через неделю. Отдай твоей дочери волю, и она выйдет замуж в ночной сорочке». «Может, хотя бы сегодня мы отложим эти разговоры», — сделал последнюю попытку отец. «Все в порядке, пап», — улыбнулась я, потом повернулась на маму. «Что ты хочешь обсудить?» «Да все!» — сплеснула руками родительница. «Цветы, посуду, угощение, платье, украшения, прически, приглашения, музыку». Список мама могла продолжать бесконечно. Ей, как представительница аристократии, вся эта кутерьма была в радость. Я же относилась к той категории девушек, которым было плевать на цвет салфеток. Мне было важно смотреть в глаза любимому, когда мы будем танцевать первый танец, а не кто и с кем рядом должен сидеть. «Сказать об этом матери я не могла точно». Поэтому после ужина проследовала за ней в гостиную, где словно из воздуха матушка выудила каталоги с платьями, туфлями и прочими штучками, радующими в женский взор. К полуночи я уже была выжата, словно лимон, а продвижения в вопросе свадьбы так и не было. Мама давала лишь видимость выбора, предпочитая подвергать сомнению любое мое решение, попутно обвиняя в безразличии. Все мои попытки переложить на нее всю организацию, она также отметала – привязывай меня еще крепче к стулу и заказывай очередной чайник с чаем и поднос с закусками. Разогнала нас папа, которого мы умудрились разбудить своими спорами. «Это просто свадьба, Генриета! Твоя дочь была в лапах идиота и настрадалась вдоволь! Будь добра, прекрати подрывать ее и так слабое здоровье и отпусти спать немедленно!» Когда папа переходил на такой тон, мама спорить не рисковала. Поджав губы, она демонстративно захлопнула каталоги и, громко стуча каблуками, покинула гостиную. «Детка, если тебе все это не нужно, только скажи. Я отправлю маму к королеве под любым предлогом», устало произнес папа, печально смотря вслед захлопнувшегося дверям. «Пап, для нее моя свадьба важна. Давай дадим ей эту слабость, хорошо? А для тебя?» Я мягко улыбнулась и подошла к папе, взяв его руки в свои. Что бы я ни говорила, сон Торрот стал для меня важным. Он спас мне жизнь. Он рисковал всем ради меня. Он мой истинный. Я выйду за него даже в ночной сорочке. Засмеялась я, чем вызвала улыбку на лице отца. Только для мамы это событие гораздо важнее, чем для любого из нас. Если ей хочется сидеть и выбирать рюши, пусть выбирает. Я найду в себе силы потерпеть. Отец молча обнял меня и поцеловал в макушку. «Доброй ночи, доченька!» «Доброй ночи, пап!» Вернувшись в свою комнату, я рухнула на постель без сил. Даже платье снять было выше моего понимания, а потому, скинув туфли, я забралась прямо в нем под одеяло и закрыла глаза, позволив себе уплыть в царство снов. Снилось мне нечто прекрасное. Сначала мне было просто тепло, а потом по коже пошли мурашки, вызываемые нежными касаниями по обнаженной спине. — Что? Обнаженная спина? Резко дернувшись, я подскочила и уставилась по сторонам. Либо я не сплю, либо сон слишком реалистичный. Я находилась в незнакомой мне комнате, в которой не было ни одного окна. Дорогая ткань на стенах переливалась от света светильников, которые не могли дать достаточно света, чтобы разогнать темноту спальни как я поняла что это спальня, а здесь кроме огромной кровати не было ничего на ней я и восседала пытаясь прикрыть обнаженное тело тонкой шелковой простыней липкий взгляд блуждающий по мне раздражал, но я не видела его обладателя что происходит пробормотала я осматриваясь в полумрак не бойся малышка тебе будет со мной очень хорошо не приближайся. В какой-то момент мне стало абсолютно все равно. Я была готова бежать отсюда, сверкая пятками, даже полностью голой, лишь бы обладатель голоса ко мне не прикоснулся. Его чисто мужской интерес ощущался, даже не видя мужчину воочию. Не нужен тебе твой инквизитор, девочка. Со мной ты получишь гораздо больше, а если наследником мне родишь, будешь самой счастливой на свете. Ничего мне не надо, понятно? Отпустите меня домой. Так. «Ты дома?» — усмехнулся невидимый собеседник. «Попробуй выпутаться из своего сна, малышка». Меня будто окатили ледяной водой. Страх волной накрыл меня, лишая возможности сделать глубокий вдох. Сердце бешено колотилось в груди, рискуя выпрыгнуть мне в ладони. Ноги стали словно ватные, а в глазах начинало медленно темнеть. Я вдруг четко осознала, что если сейчас потеряю сознание, то этого незнакомца будут развязаны руки. Неважно, где я сейчас нахожусь, сон — самое уязвимое состояние любого существа. Сделать из меня послушную марионетку ему не составит труда, а я не смогу ему противостоять. Усилием воли заставила себя сконцентрироваться и воззвала к своей силе. Еле теплящийся огонек зажегся на моей ладони, вызывая смешок у моего собеседника. «Здесь мой мир, красавица!» ты не сможешь пробить защиту и вызвать свой истинный огонь. Это тот максимум, который тебе доступен. Мягко проговорил он, будто прямо над моим ухом, что заставило меня снова подскочить на месте и зазираться в поисках говорившего. Страх уже не на шутку сковывал меня изнутри. Я не смогла произнести ни единого слова, а лишь мысленно закричала в надежде, что меня хоть кто-то услышит там, его... Внезапно комната озарилась серебристым светом, а когда он потух, передо мной стоял огромный серебристый волк и скалился в темноту. Шерсть животного светилась, будто изнутри, а тьма постепенно отступала, яростно шипя. — Он не всегда рядом с тобой, ящерка. Тебе не скрыться! — выплюнула темнота, а потом я очнулась, глубоко дыша в своей постели в родительском доме. Волка уже не было. Я была одна в спальне, пока дверь силы не распахнулась, впуская внутрь моего отца с магией наперевес. Внимательно окинув взглядом комнату, отец повернулся на меня и убрал чары. — Что произошло? — прошептал папа, сжимая меня в объятиях. — Я не знаю, — заикаясь, проговорила я, вцепившись в рубашку отца намертво. — Все в порядке, все закончилось, детка. Убаюкивающе качал меня в объятиях отец, поглаживая по макушке. «Не уходи, пожалуйста», — умоляюще попросил я отца. «Не уйду. Я рядом, моя маленькая. Мы во всем разберемся». Под монотонное бормотание плавное покачивание я не заметила, как стола прямо на руках отца. Утро началось с полнейшего сумбура. Отец слой, как тысячи чертей, носился по поместью, залезая, казалось, в каждый угол. Он проверял всех слуг, проверял каждое окно и дверь, которая так или иначе вела наружу, Проверял всю территорию поместья, включая бреши, которые я сама себе когда-то делала, чтобы подглядывать за детьми на улице. Получили по шапке все, начиная от охраны, которая как-то незаметно вчера появилась вместе с нашим приездом, заканчивая дворником и садовником, который вообще был приходящим. На все наши попытки его остановить, он огрызался и еще усерднее продолжал прочесывать территорию в надежде найти брешь. Спустя пару часов я психанула, и направилась на поиски моего неугомонного отца. «Хватит — Хватит! — с порога кабинета заявила я, чем вызвала удивление на лице отца. — Ты чуть не погибла. Я должен быть уверен, что такое не повторится. — А я должна быть уверена, что ты не сошел с ума, — рявкнула я, сравнивая голос практически с отцовским. Спустя мгновение уже чуть мягче добавила. — Что бы это ни было, оно никак не связано с защитой поместья. Я прожила здесь всю свою жизнь, и никто ни разу не проник внутрь. Здесь дело внутри меня, а не в доме. Успокойся, пожалуйста». «Тогда тебе нужен менталист», — упрямо заявил отец. «Мне нужно, чтобы кто-то был рядом на случай, если сегодня все повторится. Пожалуйста, прекрати кошмарить народ». Скрипя зубами, но отец послушал. Он перестал носиться по поместью и мешать работать, зато выбрал в качестве цели меня. Мою спальню обвешали таким количеством артефактов, что даже если я ночью чихну, Меня сразу просканируют на все. Решив, что спокойствие домочаться важнее, я смиренно терпела все издевательства отца, внутренне радуясь, что хотя бы сегодня не нужно рассматривать бесконечную вереницу платьев и одинаковых туфель. Отец меня даже не отпустил одну, когда приехала портниха снять мерки. Он стоял, как истукан, глядя в стену, но не покидая комнату, чем вызвало раздражение старой леди. В конце концов она, скривившись, сделала нужные мерки, а перед тем, как хлопнуть дверью, заявила, что ждет от меня конкретное описание платья, чтобы она смогла начать работу. Матушка глубоко вздохнула и тихонько проговорила. «Я отдам ей все сама. Займи, отца, прошу тебя». «Все-таки какая чудесная у меня семья, правда?» Ночь наступала неумолимо, а чтение книг только усиливало сонливость, от которой я спасалась весь день крепким чаем. Отец притащил в мою спальню подушку и одеяло и устроился на кушетке, намереваясь проспать со мной всю ночь. Спорить было бесполезно, а поэтому я просто юркнула в кровать и немедленно уснула. Все та же спальня, темнота в углу, и я, на этот раз одетая так, как уснула, никто ко мне не прикасался, никто меня не будил. Я просто в одно мгновение распахнула глаза и уже оказалась здесь. Двери я не наблюдала, потом пройтись и выяснить, где я нахожусь, не было никакой возможности. Посидев немного на месте, я поднялась и обошла комнату вокруг. Все та же темнота и кровать. «Осваиваешься?» Прозвучало откуда-то сбоку, что я подскочила. На шее брякнули артефакты, одетые моим отцом на меня перед сном. «Что вам нужно?» — спросила я, задрав подбородок. Ты уже знаешь, что мне нужно, девочка. Ты либо со мной, либо умрешь, не дожив до своей свадьбы. Выбирай с умом. Прошелестело по комнате, будто невидимка был повсюду. — Вам меня не достать, — отрезала я. — Я уже тебя достал, моя красавица, — усмехнулся он. — Жаль будет, если придется хоронить такую милую мордашку. Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Едва он договорил, я очнулась в своей спальне. Отец мирно спал на кушетке, а я, тяжело дыша, встала на ноги и подошла к окну. Двор мягко светился в свете луны, а кустарники и дорожки были покрыты мягким белоснежным одеялом. Мне совершенно не хотелось принимать правила чужой игры. А вдруг то, что он говорил, правда, и если я не соглашусь, то умру?